Они с трудом продвигались по разбитым дорогам. Им встречались запряжённые волами повозки, доверху нагруженные кокосовыми орехами, рыбаки, на плечах несущие на рынок утренний улов, целые семьи разряженных по воскресному мулатов. Особенно хороши были девчушки в накрахмаленных полотняных юбках с разноцветными лентами в тугих блестящих косичках. торопливо шагавшая по обочине, боясь опоздать, к двенадцатичасовой службе в ближайшей церкви. Въехав в селение, съя на габелье, они оказались на празднике. Уличные аккордеонисты исполняли песню о Тамасите, которую сожрал Кайман. На площадях танцевали народные танцы, и любопытные детишки толпились вокруг рассказчиков историй о Кайманах. По улицам, как живые гирлянды, текли толпы нарядных людей. Огромный плакат с нарисованным на нём улыбающимся во всю пасть кайманом извещал: "Съе нагобелья приветствует всех, кто пришёл на праздник каймана". Они припарковали машину и присоединились к общему веселью. Эстрельля была в восторге, она не ожидала ничего подобного. Обнявшись, они шли по рядам палаток и шатров, раскинутых специально для праздника. Тут же неподалёку проходил конкурс игрушечных кайманов, в котором участвовали сотни разноцветных маленьких рептилий. Одни в самбрера местного образца, другие с трёхцветными косынками на шее, многие с изображениями Святой Девы, покровительницы моряков и рыбаков. Все были хороши, и каждый был достоин стать победителем и получить необлагаемую налогом премию в 5 миллионов песо. Эстрелья и Анхель, пользуясь тем, что их никто здесь не знал, вели себя как влюблённые подростки, обнимались и целовались на глазах у всех. Они вошли в шатёр, где с минуты на минуту должны были начаться кайманьи бега, и принялись искать местечко, откуда можно было бы всё хорошо рассмотреть. Духота стояла страшная, пахла потом, ящерицами и тростниковой водкой. На полу были нарисованы беговые дорожки и уже натянута красно-желто-голубая стартовая ленточка. Хозяева рептилий подбадривали своих питомцев, громко выкрикивая их имена «Вальтер», «Тарзан», «Шерлок», «Маргарита», «Ладиди», «Веллингтон». Слышалось вокруг, но бедная каймана, казалось, не обращали на эти крики никакого внимания, охваченная предстартовой паникой. Атмосфера накалялась. Анхил и Стрелья стояли у финишной черты, сразу за ограждением для публики. По сигналу на старт, внимание, марш, рептилии бросились вперёд. Кайман по имени Маргарита обогнал всех. Он нёсся с бешеной скоростью, переставляя лапки и пристально глядел на Стрелью. Провнявшись с нею, кайман, несмотря на то, что до финиша оставалось совсем чуть-чуть, вдруг остановился как вкопанный. Поднялся на задние лапы и напряг все мышцы, словно демонстрируя Эстрелье свою мужскую силу и стать. Потом громко чмокнул, словно послал ей поцелуй, подмигнул и продолжил гонку. Он посвятил этот забег Эстрелье. Маргарита опередил соперников на доли секунды и унес на груди, как трофей, трехцветную ленту, удостоверявшую, что он стал в этот день кайманом года. Зрители были потрясены. Никто и никогда не видел, чтобы кайман вёл себя подобным образом. Наистрелью и Анхеля, единственных присутствовавших на празднике туристов, смотрели как на богов. Словно действия каймана являли собой неразгаданное пророчество, были знамением, сулившим им великую радость или неминуемую беду, знаком, который был непонятен простым селянам, но о котором нельзя было забывать. Алькальд так об этом и сказал, а потом попросил Эстрелью и Анхеля подняться на помост и объявил, что местные жители единодушно решили подарить им, освящённый перед началом гонок, настоятелям местной церкви образ Святой Девы Покровительницы Вот, который нёс на себе во время соревнования Кайман Маргарита. Эстрелья и Анхель немного растерялись, но потом поднялись на помост, вместе с кайманом-победителем, его хозяином, алкальдом и священником. Публика аплодировала и скандировала лозунги, прославляющие всенагобелью и её праздник каймана. Следующее пятничное приложение к газете Вердат было полностью посвящено сельским праздникам, о которых говорилось, что они являются безусловным выражением национального духа. читателей приглашали лучше узнать свой край. В пример приводился недавний праздник в Сьенагабелье, после которого к древней легенде о Тамасите прибавилось новое о двух туристах-богах, взглядом заставивших каймана бежать на двух ногах и при этом выиграть гонки. Для Фьяме де Фьори это была незабываемая ночь. До самого утра любовалась она звёздным небом, лёжа рядом с Давидом и тая от его поцелуев. Они пытались угадать, что за звезда щекочет толстое брюхо Луны, Венера или Марс. У них заболели глаза от перескакивания с одного созвездия на другое, словно они играли в начерченное прямо на небосводе классики. Они купались в лунных морях, вспоминали свои детские приключения и шалости и вместе сделали важное открытие. Ночное небо это просто огромное чёрное одеяло с множеством крохотных дырочек, сквозь которые пробивается свет жизни. Рассвет они встретили танцуя обнажёнными, тесно прижавшись друг к другу, танго горделе. А когда спустились во двор, там их ждала новая скульптура, высохшая отпечатки четырёх ладоней, памятник их страсти, в которой они превратили обыкновенную глыбу глины. Позднее Давид сделал из неё шедевр, который украсил вестибюль Академии изящных искусств. В воскресенье вечером на улицу Алмаз въяма возвращалась, если не искушённая в искусстве вояния, то уж точно искушённая в искусстве любви. Она знала, каким фонтаном искр может взрываться тело, когда к нему прикасаются любимые руки или когда любимые губы будут на рассвете. Она могла вылепить мечту, изваять радость, высечь предзнаменования и обозначить контуры ещё неясного пока будущего. Но не успела она ещё дойти до дома, как радость сменилась грустью. Вьяма не знала, как ей быть дальше. Как чувствовать себя счастливой в объятиях чужого мужчины? Чужого не потому, что он принадлежал не ей, а потому что она сама принадлежала не ему. От многих пациенток она слышала подобные истории и знала, что так жить трудно, но не представляла, что настолько. В её душе соседствовали чувство вины за измену мужу и острое наслаждение счастьем, которого никто не мог у неё отнять. Мартин был уже дома, стоял на балконе, задумавшись о чём-то. Даже не обернулся, когда она вошла, пробурчал невнятное приветствие, на которое Фяма тоже едва ответила. Она слишком спешила поскорее оказаться в своей комнате. Фяма взглянула в зеркало, и её поразило то, как сияли её глаза и какой молодой и гладкой была её кожа. Она совсем не походила на ту Фяму, какой была ещё вчера. Она помолодела, была полна сил, Радость жизни переполняла её. Щеки у неё стали такие розовые, что впервые в жизни ей пришлось прибегнуть к макияжу. Потребовался очень толстый слой пудры, чтобы скрыть румянец. Она не знала, в каком уголке души спрятать своё сокровище. Перерыла весь шкаф в поисках платья, которое скрыло бы то, как изменилось даже её тело. Наконец, успокоилась, сделала усталое лицо и вышла к Мартину спросить, будет ли он ужинать. Сама она и глотка воды сделать не смогла бы.